Глава четырнадцатая. Погода радовала. Сегодня дул сильный ветер, поэтому, едва сапфир пытался вылезти в окно, его сдувало обратно. Я лишь улыбался в такие моменты. С наслаждением наблюдая за его попытками. «Ты разве не слышал о знаменитом северном ветре Шейхина? У нас тепло, но иногда в сторону моря дует такой ветер, что сносит с ног. Сегодня лучше не выходить из дома», — произнесла я. Обычно это продолжается не более двух трех дней, а после наступает штиль. Тогда и полетаешь. Говорят, этот ветер имеет магическую подоплеку, потому что противоречит природе. Даже есть несколько легенд на его счет. Одна из них гласит, что когда-то жили две сестры, сильные магички, близняшки, обе невероятной красоты. И вот однажды влюбились они во владыку моря, прекрасного русала, повелевавшего водными просторами. Да так влюбились что каждый захотел за него выйти замуж. А русал ушлый оказался. Он возьми и скажи, что готов взять обеих девушек в жены. Одновременно. Сестры переглянулись и... Как задули русала обратно в море. Да таким сильным ветром, что тот больше не смог выйти на сушу. Ветер остался, русал нет. Вывод. Нечего делать приличным девушкам непристойное предложение. «Смейся, смейся, посмотрим, как ты на помолвку пойдешь». При упоминании помолвки настроение резко поползло вниз, а тревога — вверх. Вчерашний разговор с королем не выходил из моей головы. Как быть? Признаться ему во всем или заключить помолвку, а там уж как получится? Признаваться откровенно страшно. Эмиль никогда не говорил о своих чувствах напрямую. Да и были ли они? Быть может, я для него такая же наивная милая девочка, как когда-то, Асель? Что, если ему важна только магия, обретаемая после свадьбы? Для управления собственным проклятием? Он говорил, что хочет крепкий брак, но не упоминал, что именно со мной. С принцессой Лайора — да, но вот с обычной сиротой из трущоб — вряд ли. Тряхнув головой, я отогнала любые сомнения. Сегодня у меня помолвка. Я никому не могу доверять. Этому меня учил Шах. Поэтому надеяться должна только на себя. Так и будет впредь. Поднявшись, я взглянула в зеркало. Сегодня выбрала платье цвета пыльной розы с длинным шлейфом. Рукава в три четверти прикрывали татуировку, при этом сами ладони оставались без перчаток, чтобы мы с Эмилем смогли повязать на запястьях помолочные нити. Эда вошла с легким стоком и улыбнулась. «Какая же вы сегодня красавица, ваше высочество! Ой! То есть я хотела сказать, вы всегда красивы, на сегодня, по-особенному!» «Спасибо!» — немного нервно отозвалась я и отправилась вслед за горничной. От ветра защищал купол, возведённый точно по дороге к месту помолвки. Меня не покидало чувство дежавю. Всё тот же сад, всё та же ротонда. Только на этот раз Эмиль великолепно ожидал у алтаря хмуря брови и молчаливо глядя в одну точку, будто не замечая ничего вокруг. Священнослужитель проверял готовность к ритуалу, а Её Величество с герцогом Манладским стояли снаружи о чём-то тихо переговаривались. Они меня заприметили первыми. И только в этот момент мир и его величества. Эмиль обернулся, и на мгновение я заметила, как в его глазах зажигается огонек, яркий, манящий, заставляющий поспешить к нему навстречу. Я сделала шаг, но вновь попался на том же. Разница в высоте ступенек. Ойкнув, я полетела вперед. «Держу», — привычно выдохнул Эмиль и подхватил меня, прижав к себе и улыбаясь. «Надеюсь, когда-нибудь вы привыкнете к дворцу». «Надеюсь, иначе вам всю жизнь придется быть подлей и оберегать меня», — нервно пошутила я. Эмиль смотрел серьезно. «План был именно таков», — произнес король, неотрывно глядя мне в глаза. отвлекла нас королева. «Поторопимся, ветер не утихает». А на физический купол тратится слишком много энергии из накопителей. Это сплошное расточительство. Мысленно закончила я за нее. Мы с Эмилем действительно поторопились к ротонде. Священнослужитель улыбнулся, наполнил воду в чаше перед нами магией и, прочистив горло, начал нараспев читать. «Да благословят боги сегодняшний день, когда два молодых сердца дают священное обещание перед людьми и магией связать свои судьбы, связать и открыться друг другу, признаться в чувствах и намерениях, «Для закрепления опустите руки в чашу, и красные нити подтвердят ваши желания и свяжут судьбы». «Постойте», — мешался Эмиль и обернулся ко мне. «Сначала я хотел бы узнать у невесты, есть ли у нее в чем мне признаться, чтобы мы вступили в новый статус наших отношений без тайн и недомолвок». Я остушевалась. «Он знает?» «Который раз намекает, что знает». Но что будет, если я признаюсь? А если умолчу? Какой тяжёлый выбор? Я начала нервно теребить шлейф платья, а Эмиль наклонился ко мне. Я приму любую правду. Не любую. Зачем я ему нужна, если я вовсе не принцесса? Тем более он тоже не спешит раскрывать мне тайны своей сущности. В чем мне покаяться, Ваше Величество? Вам рассказать, как я в детстве таскала пирожные с кухни? К чему этот допрос? Тогда продолжим. Бросил Эмиль священнослужителю, и в его голосе чувствовалось разочарование. Это разочарование было страшнее, чем потенциальная угроза. Эмиль опустил руку в чашу и вопросительно посмотрел на меня. Я замешкалась. Пора. Надо признаться и покончить с этим. С этой неопределенностью, ложью и... Будь что будет, Эмиль — король, уж от шаха он меня убережет. Я открыла рот и собиралась сказать, что я не та, за кого себя выдаю, когда позади нас раздался голос. «Стойте!» Мы с Эмилием вновь обернулись к ее вдовствующему величеству. Я уже говорила, что у меня какое-то чувство дежавю. Почему она вновь нас остановила? Если хотела остановить, то зачем вовсе позволила этому случиться? Королева тяжело дышала, сжимая в руках записку, принесенную лакеем. Сам лакей, растерянный и немного испуганный, стоял рядом. Я сразу заподозрила нечто неладное, но никак не могла понять, в чем именно меня ждет подвох. «Опять!» Жалобно простонал священнослужитель, но, поняв, что в такой тишине его голос прозвучал слишком громко, отступил на шаг и постарался слиться с колонной. «В чем дело, матушка?» — уточнил Эмиль со сталью в голосе. «Ваше Величество, мне неловко прерывать церемонию, но случилось нечто неожиданное». «Не томите же!» — нахмурился монарх, неотрывно глядя на мать. Королева будто сама не верила в то, что собиралась огласить. Она вновь взглянула на записку и только после этого решилась. «Мирабель Энлацкая, ваша первая невеста, здесь, во дворце». Эмиль приподнял брови. Этому удивилась даже я, хотя уже знала, что королева разыскивает ее. «Как это возможно?» Ее привез граф Дамиас, который занимался поисками пропавшей принцессы. «Я держала вас в курсе событий, Ваше Величество, однако теперь ее приезд стал даже для меня неожиданностью». Очень сомневаюсь. Скорее всего, граф спешил как раз к нашей помолвке, и королева с минуты на минуту ожидала известия. Надеялась, что она успеет. Хотя, если она была так уверена в том, что принцесса выжила, то должна была быть уверена, что наша помолвка не состоится. Это вызвало жгучую ревность. Мужчина, которого я вот-вот должна была назвать своим женихом, теперь будет обещан другой. Но разве это плохо? Эмиль достоин лучшего. Он должен связать себя узами с настоящей невестой, чтобы увеличить свои силы. Тогда он сможет обращать свое проклятие вспять. И ему уже не понадобится рок Ильдива. Это даст ему свободу. Эмиль великолепный. Я не могу лишить тебя подобной возможности. Ведь я тебе дать этого не могу. Это действительно неожиданно. Наконец, произнес монарх и склонил голову набок. «Но разве прибытие принцессы в соседней страны — это повод прерывать мою помолвку?» Его слова удивили не только меня, но и королеву. Мы обе с опаской взглянули на короля. И ответить решилась я. «Наша помолвка бы в любом случае не состоялась, ведь если принцесса Мирабель жива, то вы все еще связаны с необещаниями, Ваше Величество. Оказывается, произносить подобное больнее, чем я думала». «Еще не доказано, что она настоящая» уверенно заявил он, и один из способов проверить — это наш помолвочный ритуал. «Ваше Величество, не хотите же вы обидеть принцессу Вайлет, используя ритуал с ней лишь для подтверждения личности вашей бывшей невесты?» — ловко вывернула вдовствующая королева. Не зря она славилась своим умом, далеко не зря. Вот так изящно поставить имели перед выбором, и заставить замолчать меня, при этом сделав вид, что заботится обо мне. «Не каждая сможет». Вот и Эмиль не нашелся, что ответить. Поджал губы, бросил взгляд на чашу, где тонула уже наша вторая потенциальная помолвочная нить, и вздохнул. «Ваше высочество», — обратился он ко мне. Мне жаль, что приходится прерывать помолвку, но встреча с бывшей», последнее слово он выделил, «невеста действительно необходима». Нашу помолвку мы можем провести, когда стихнет северный ветер. И поговорить с вами. На последнем он сделал особый акцент, взяв мою руку и крепко сжав пальцы. Сейчас мне следует заняться неотложными делами. Я прошу вас тоже прибыть в тронный зал для встречи с Его высочеством, Мирабель. Я буду признателен, если вы будете рядом. Эмиль, это вовсе не обязательно. Попыталась его отговорить мать, но быстро затихла под хмурым взглядом короля. Я начала растерянно и помотала головой. Думаю, мне не следует присутствовать на приёме. У меня разболелась голова. Если бы я была настоящей невестой, я бы, разумеется, отправилась вслед за Эмилем в тронный зал. Не спасовал бы перед трудностями. Заявила всем и каждому, что такого потрясающего мужчину отдавать никому не планирую. Вот только я фальшивка, и мне следует серьёзно подумать над тем, что я собираюсь делать. Нужно признаться. После приёма я признаюсь. И будь что будет. Полагаю, целителя к вам отправлять бессмысленно. Разгадал моя трусость Эмиль и кивнул. Я принимаю ваш отказ, тогда отдохните, но к ужину я буду вас ждать. Последнее прозвучало почти как мольба. Эмиль, я не та, за кого ты меня принимаешь, и пусть мои чувства к тебе были искренними. Они не способны подарить тебе то, чего ты заслуживаешь. Вайлет позвал Эмили и наклонился ко мне. «Прибытие Мирабель ничего не значит. Мои обещания вам незыблемы». «Его обещания, теплые и нежные, резали ножом сердце. Неужели этот мужчина достанется другой? Той, что по праву рождения, имеет право претендовать на статус его жены». «Спасибо», — ответила я. «Ну и ваши обещания принцессе Мирабель, данные 18 лет назад, тоже». Эмиль поджал губы. Было видно, что он хочет с этим поспорить но не собирался бросать слова на ветер. Этот мужчина сначала делает, а потом говорит, поэтому просто отвел взгляд. Я присела в реверансе. Эмиль подхватил матушку под руку и повел по укрытому от ветра коридору, а ко мне медленно приблизился Хессен Эзеркот. Прямой колючий взгляд сегодня был особенно тяжелым. Герцог протянул мне мышь. — Она ваша в любой момент. Можете запустить ее вновь, напитав магией. «Предлагайте сражаться ею с принцессой», — весело спросила я, но на мышь посмотрела с настороженностью. «Не очень хочется подобного дара». Я поморщилась. В душе был такой штиль, что я не представляла, как мне жить дальше. Хессон настоял, буквально всучив мне артефакт. «Это не моя воля, а его величество. Позвольте проводить вас, леди». Вайлет, сложив руки за спину, предложил герцог, — Ветер за куполом бушевал, было в его грозности некое очарование. Кроны деревьев не просто трепыхались, они заламывались, вот-вот рискуя оборваться. К счастью, в городе не было высоких деревьев именно по причине северных ветров. На башне вовсе стояло такое количество заклинаний для сохранения ее высоты, что я боялась даже представить. «Благодарю», — кивнула я герцогу. Улыбнувшись разочарованному священнослужителю, Я отправилась следом за его светлостью. Сад был пуст, никто не прогуливался, все сидели по комнатам. Это самые пустынные дни Шейхина. Когда мы уже подошли к моим покоям, герцог заговорил. «Позвольте дружеский совет». «Не стоит ваша светлость», — оборвала я и отступила. Не хотела норовоучения от того, кто долгое время сам не мог признаться в чувствах. Тем более я уловила странную паузу перед своим именем. «Мы с вами не друзья». «А жаль», — хмыкнул он, — «с умными женщинами лучше дружить. Неизвестно, когда они подсыплют тебе яда». Его голос звучал ровно, но в глазах читалась насмешка. «Почему он тоже ведет себя так, словно видит меня насквозь?» Его светлость поклонился и ретировался, а я еще некоторое время стояла на месте, смотря ему вслед. Жизнь умела преподносить сюрпризы, и я совершенно не знала, как на них реагировать. Закрыв дверь, я обернулась к жучку. «Ты уже видел, принцесса Мирабель?» оказывается ответ был для меня важнее, чем я могла подумать неужели я успела вообразить себя невестой эмиль великолепного как глупо с моей стороны я лишь временная замена кукла идеально исполнившая роль в спектакле но не стоит забывать кто был настоящей прямой и она уже вышла на сцену нет я не могу расстаться с рубином ответила насекомая продолжая любовно прижимать к себе украшение «Подожди, что значит ты видел? Ты хочешь сказать, она во дворце?» Моя помолвка не состоялась. Вздохнула и обняла себя руками. Потому что во дворец прибыла принцесса Мирабель. «Тогда почему мы еще здесь? Пойдем смотреть на нее?» В дверь постучали. Стрепеновшись, я отправилась открывать уже особо ничего, не ожидая от своей везучести. За дверью мог обнаружиться кто угодно, в том числе тренер Дильес. Вот вообще не удивлюсь, если меня сейчас потащат сражаться на шпагах. Впрочем, мне и вчерашней тренировки с Эмилем хватило. Открыв дверь, я даже не удивилась, увидев Асель. «Почему ты здесь? Неужели не хочешь увидеть соперницу?» «Ты Амирабель Энлаской?» Я подошла ближе. «Зачем? Если исход все равно понятен». «Что?» — изумилась девушка и вошла в комнату, плотно закрыв за собой дверь. Развернувшись ко мне, уперла руки в бока. «Что за апатия? Ты знаешь, что, когда ты прибыла во дворец, я была полна решимости выйти замуж за Эмиля и без боя бы не сдалась. «Хочешь, чтобы мне на голову упал колен?» пошутила я, и осель закатила глаза. «Еще немного, я вновь начну верить, что это была ты. Я к тебе уже привыкла, не хочу другой королевы. Так и ты борись за этот статус, и вообще... Идем, у меня есть идея». «Я с вами», — тут же заявил Сапфир, бережно уложив рубин обратно в тайник. «Если у кого-то возникают идеи, они всегда плохо заканчиваются для меня». Однако я все равно поддалась на провокацию Осель и отправилась за ней. Просто потому, что мне очень любопытно было посмотреть на инладскую принцессу. Какая она? Красивая? Умная? Нежная? «Сюда!» — потянула меня в сторону Осель, и мы углубились в коридор на втором этаже. Девушка открыла узкую дверь специальным ключом. Я удивленно на нее возрелась. Сделали лет пять назад. Даже не спрашивай, зачем». Не спросила, но на уст намотала. Надо бы сказать, имели, чтобы поменял замки. Мы оказались в небольшой комнате лужа. Здесь имелась решетка, через которую открывался вид на тронный зал. Сейчас в тронном зале было немного людей, но советников я заметила. Помимо них присутствовали королева в сопровождении немногочисленной свиты, герцог Манлацкий и, разумеется, сам король. Правитель восседал на троне и с интересом смотрел на ту, что стояло перед ним в возвышении. Рядом с девушкой, видимо, застыл граф, который занимался поисками пропавшей принцессы. Но я не уделила должного внимания ни его внешности, ни его речи, полностью сосредоточившись на принцессе. Я жадно поглощала ее взглядом. Светлые вьющиеся волосы обхватывали тонкий девичий стан, а зеленое платье идеально подчеркивало яркие глаза цвета свежей травы. Сама принцесса слегка улыбалась, глядя на короля». Где-то в отдаленном уголке сознания я отметила, что мы с ней удивительно похожи. Со мной настоящей. Ваше величество, я так рада вас видеть. Не представляете, какая честь для меня познакомиться с вами. Я ведь выросла не в Энладе, совершенно не помню своего прошлого. Поэтому моим истинным домом стал Шейхин. Я восхищаюсь этой страной и всегда восхищалась вами. Я могла бы присоединиться к словам девушки. Ведь чувствовала то же самое. Как граф вас нашел? спросил король, не особо впечатлившись, речами найденной невесты. «Об этом лучше спросить у него?» стрельнула взглядом в мужчину девушка. «Однако я могу поведать вам свою историю. Разумеется, только то, что помню. А помню я себя племянницей одного влиятельного человека в моем городе. Он приютил меня и обогрел. Сначала я знала его как шаха, но после узнала как отца. Он кормил меня, заботился обо мне и всячески поддерживал». Я слушала ее и никак не могла уложить в голове то, что она говорила. Ее рассказ удивительно гладко ложился на мою собственную судьбу. Поэтому я с трудом верила своим ушам. «Разве такое возможно? Я ведь никогда не видел ее в доме Шаха. И тем более не могу поверить, что он когда-нибудь относился к кому-то как к родной дочери. Он был удивительно эгоистичным человеком. Даже своих настоящих детей никогда не привечал. Они у него были, от многочисленных любовниц. Неужели перед нами самозванка?» Я испугалась собственных мыслей. Если я объявлю об этом, кто мне поверит? Как я смогу предоставить доказательства? Я никогда не видела ее в доме Шаха, где выросла сама. Не могу ведь я так сказать. Я ведь принцесса Вайлет Лайорская, как все думают. И мы обе самозванки. Как же все запуталось. Жучок с интересом посмотрел на меня. Он догадывался, о чем я думала. Принцесса тем временем продолжила. Названный отец тоже не знал, кем я являюсь на самом деле, пока... «Граф не нашел меня. Тогда он рассказал, что я не просто девушка-сирота, я принцесса инлады потерянная когда-то в детстве. Это стало таким шоком. Признаюсь, я справилась с ним не сразу, но мне вновь помог Шах. Он направил меня и помог смириться с действительностью, принять свою новую судьбу». «О, конечно, конечно, именно так Шах и поступает. Ради своей выгоды, разумеется. Как удачно у него нашлась принцесса, и как удачно, что она так тепло о нем отзывается. Удобно, правда?» возвести на престол свою названную дочь, наверняка связанную с ним клятвой, и жить себе припеваючую, не боясь гнева короля. Вот только что же мне делать с моей правдой? Как быть? «Мы весьма рады, что вы нашлись, принцесса», — подала голос королева. «Более того, я уже отправила известие вашим родителям. Уже завтра утром они прибудут во дворец». Обычно такие высокопоставленные гости прибывают не так вот внезапно, а как минимум с уведомлением за месяц. Должно случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы подобное произошло. И оно случилось. Интересно, а Энфрей прибудет с ними? Может, пока не раскрывать Эмелю карты и подождать? Если приедут настоящие король с королевой, то они наверняка поймут, что дочь фальшивка. Есть артефакты, способные признать родство крови. Именно с помощью них признаются пастарды. А еще благодаря таким артефактам отпал необходимость в обязательной девственности невесты Ведь раньше только девственность невесты гарантировала, что наследник точно будет от мужа. А с увеличенным сроком жизни для магов такое условие стало несколько затруднительным для могинь. Всё-таки против природы не пойдёшь? Поэтому королева и надеялась, устраивая путь невесты, что я уже не чиста, ведь это было вовсе необязательным, если не брать в расчёт древнюю традицию, которой решила следовать Энриетта. «Родители?» — голос девушки дрогнул. Я улыбнулась. «Ты еще попадешься, самозванка!» «Ох, Ваше Величество, и как я вам благодарна! А, мне не терпится познакомиться с мамой и папой. Я так счастлива!» «Какие приторные речи!» — поморщилась Осель. не эта королева точно не понравится, так что будем продвигать тебя!» С этими словами Осель подмигнула, нажала на какой-то рычажок, и решетка перед нами отъехала. А нас увидели все присутствующие. Но будто этого было мало... Эмиль поднялся с места и вызывающе улыбнулся. Кажется, кто-то решил продемонстрировать всем свой выбор. Эмиль поднялся по лестнице и протянул мне руку. Я оглянулась на застывшую в тени осель и вложила свою в его ладонь. Эмиль тут же приобнял меня за талию и наклонился к уху. «Рад, что ты всё-таки решила явиться. Правда, не ожидала тебя такого неординарного способа». «Я умею удивлять». Проскрепела я и вновь оглянулась на осель. Пока мы спускались, Эмиль шепнул. «Как тебе его сочество «Вы хотите настоящее мнение? Или лишь стремитесь вызвать мою ревность?» Мой голос звучал недовольно, и от моего недовольства Эмиль весь светился. Ему нравились мои эмоции. Они словно были подтверждением моих чувств. Это бы наверняка вызвало у меня смущение, если бы я не была так зла. «Эта принцесса — самозванка». Причем я тоже, но это меня так не злило. Как говорится, в чужом магическом плетении не стыковку замечаешь, а в своем дыры не увидишь. Вашу ревность, разумеется, мне совершенно не интересно, как вы характеризуете его, существо. Но не потому, что мне не интересно ваше мнение, а потому, что мне не интересна сама принцесса. Я уже только хотела сказать, что наконец-то нашла в вас недостаток самодовольства, какой вновь заставили мне поверить в свою идеальность. Осторожнее, ваше величество. Такими темпами я не смогу вас забыть, когда вы расторгнете нашу помолвку. От такого заявления Эмиль даже остановился и внимательно посмотрел на меня. Мы уже стояли в центре зала под заинтересованными взглядами придворных, недовольным королевы, насмешливым Хессена и злым, но выспеченной уже принцессы. «Кто вам сказал, что я собираюсь расторгать договор?» «О чем вы говорите?» — прервала наше приватное общение королева. «Уединяться у всех на виду Мавитон. Мы требуем ответа, Ваше Величество». Голос королевы звучал не вызывающе, а насмешливо. Он призывал разрядить обстановку, но я все равно чувствовал напряжение окружающих. Советники уже наверняка подсчитывали, с кем союз более выгоден — с Анладой или с Лайорой, и, боюсь, сравнение будет не в мою пользу. Вряд ли им интересны личные качества принцессы, лишь то, что может принести этот союз. «Приглашаю вас, ваше высочество», — обратился Эмиль к принцессе Эннладе, — «проследовать в столовую. Там уже накрыт ужин, в вашу честь. Я рад, что мы смогли найти и вас, и вернуть вашим родителям». «Вернуть родителям» — намек был более чем понятен. Советники зашептались. Эмиль повел меня на выход в столовую. Я чувствовал на себе взгляды всех присутствующих и не знал, как быть». «Ох, кого бы из нас Эмиль не выбрал, он проиграет, потому что ни одна не является настоящей принцессой и ни одна не подарит долгожданного могущества». В столовой был накрыт длинный стол. Эмиль усадил меня по правую руку от себя, а вот по левую селась вторая самозванка. Ей свое место уступила вдовствующая королева. При этом Энриета смотрела на меня так, словно мысленно извинялась за то, что ей приходится это делать. Я ее понимала. Она старается ради сына, но даже понятия не имеет, что перед ней ещё одна фальшивка. Эмиль подал знак к началу трапезы. Лже-Мирабель смотрела на меня пристально, словно пыталась в чём-то уличить. «Что ей от меня надо? Может, поговорить с ней?» «Ваше Высочество!» — неожиданно обратилась ко мне девушка. «Вы ведь из Лайоры? Расскажите немного о своей родине. Мне очень интересно послушать». «Если бы я знала хоть что-нибудь интересное».